Эпилог. Птицы надрывались в утренней бодрости, предвещая солнечный и теплый день. Прекрасным настроением делилась даже растительность, отдающая зеленью до ядовитых оттенков. Она досыта напиталась ночным дождем. Природа оживала и пела. Ей не было никакого дела до трагедии, разыгравшейся в желтых стенах психиатрической клиники, а также до людей, суетящихся на пороге. Клеменс Спрайт почти расправился с третьей сигаретой подряд опершись поясницей о дверь служебного автомобиля. Он был настолько понуром и погруженным в себя, что коллеги не решались подходить, а потому грудились неподалеку, то и дело поглядывая на двери больницы. Наконец из здания вышел невысокий молодой офицер с пшеничными, почти просвечивающими насквозь волосами. Нервничая и быстро бегая взглядом по коллегам, он подошел к детективу и протянул ему папку с бумагами. «Ну, и что в итоге?» Прайд даже не взглянул на содержимое. Его интересовало, в первую очередь, живое мнение. «Не знаю, как сказать, сэр», — замялся полицейский. «Не нервируй меня, Макс, говори как есть». «Врачи настаивают на самоубийстве. Это передозировка амитриптилином. Мы проверили видеозаписи, данные учета. Недостачи в больнице нет. Разве что кто-то принес препарат извне». «Ей же вы выписали, так? Знаешь, как от психи, пряча таблетки за щеками или под языком. Что, если она...» «Исключено, сэр». Даже если бы она прятала таблетки с самого первого дня пребывания здесь, тотировки было бы недостаточно, чтобы впасть в кому и умереть. А как насчет медсестры? За Морель ухаживала одна и та же сотрудница? Нет ни мотива, ни доказательств. Больше скажу, детектив, сиделка Морель сейчас безутешна. Мы осмотрели ее, опросили, проверили всю больницу, но даже упаковок от таблеток нигде не нашли. Чертовщина какая-то. «Чушь!» – отрезал Прайд. «Нет никакой чертовщины!» Эта Пегги уже пыталась свести счеты с жизнью. Никто бы не заставил взрослую женщину проглотить горсти таблеток против воли. Следы от борьбы на теле присутствовали? Нет, сэр. Ну, так я и думал. Все к этому шло. Детектив докурил сигарету и метко стрельнул окурком в урну у столба. А Тони там как? Требует более глубокого расследования или согласен с версией врачей? Поведение мистера Морель очень пассивно. Мне кажется, он шокирован. Он хочет копаться в этом дерьме или нет? Скорее нет, чем да, полагаю. Офицер пожал плечами. Он кивал словам докторов и ничему ни разу не возмутился. Ну и славно. Значит, тоже все понимает. Но откуда могла взяться лишняя упаковка медикаментов? А то и две. Это препарат строгого учета. Отпускается только по рецепту. Его не достать просто так. Макс, ты недавно работаешь. Тяжко выдохнул детектив Прайд. Он медленно замахал на себя папкой с бумагами, будто веером. Просто занимайся своими обязанностями. И не устраивай себе неприятностей. Порой лучше не лезть в дебри, из которых потом хрен выкарабкаешься без ущерба. Все согласны с самоубийством, Морель? Все. Нам же легче. Садись в машину. Клеменс!» К служебному транспорту подъехал юркий полицейский скутер. С него соскочил еще один офицер и, на ходу снимая шлем, почти рысью подбежал к детективу. «Клеменс! Новости! Смотрел?» Мучаясь отдышкой, спросил он и пополз к карману штанов сзади. У Прайда брови почти дотянулись до челки от удивления. «Боже, правый Томас! Неужели Марсант проиграл выборы?» Вместо ответа в руки Прайда всунули утренний выпуск ежедневной газеты «Сан-Зару». На первой же странице крупным планом была размещена фотография, сплошь замазанная цензурой. Глядя на нее, детектив почувствовал, что покрылся потом. Очерствевшее сердце слегка сжалось, но тут же продолжило биться, как ни в чем не бывало. «Грейсон...» Тихо прошептал он, глядя в куцое содержание. «Я ведь предупреждал. Что же ты?» «Его что, распяли?» Лицо молодого офицера ошарашенно вытянулось. «Это ведь детектив Лаво. Я видел его в нашем участке, причем не так давно». Клеменс легко шлепнул парня газетой по лбу и кивнул на машину. «Как я и сказал, Макс, не устраивай себе неприятности. Поехали уже». Лязанте утро тоже выдалось радостным. У него был долгожданный выходной, который он собирался провести целиком и полностью в свое удовольствие. И желательно, подальше от треклятого центра, от вида которого его уже подташнивало. Лучи раннего утреннего солнца напитывали комнаты его большой квартиры, помогая мужчине не залеживаться и не терять время, которое можно потратить на восполнение после долгих рабочих смен в шумном торговом центре. тишину и покой крощик начал высоко ценить, как только устроился в бутик. Можно сказать даже беречь, о чем символично напоминали необычные шаманские бубны, висящие у изголовья двухспальной кровати. Рамы были обиты странной и совершенно неэластичной на вид кожей, с выемками глаз, рта и букарком носа, словно каждый бубен олицетворял улыбающуюся луну из детских книжек. Гостям Азанта рассказывал, будто купил эти два сувенира у торговца антиквариатом. Он скромничал, ведь эта парочка была изготовлена его собственными руками из лиц жильцов Соседствующих сверху. Извечно пропитанные алкоголем и напичканные химией, они вели шумную праздную жизнь, и это очень травмировало тонкие нервы творческой натуры. Архо не мог сосредоточиться на работе, не мог расслабиться, не мог не думать о том, как жаждет разобрать соседей на ошметке, и он разобрал. В полнейшей гармонии с собой Крочек спустился по лестнице и зашел в душ. Но не прошло и десяти минут, как в дверь квартиры постучали. «Да пошел ты, кто бы ты там ни был!» – подумал мужчина, смывая шампунь с намыленных волос. Он никого не ждал. Без спешки, закончив утренний ритуал, он вышел из ванной комнаты в просторный коридор с персиковыми обоями и темно-коричневым паркетом. Справа через арку виднелась вычищенная до блеска кухня, а слева – входная дверь. Стук давно прекратился, но что-то пробудило в Азанте настороженность. Он обвел коридор взглядом. Все вроде бы оставалось неизменным. Коврик на входе в квартиру лежал на привычном месте. Вдоль стены тянулся комод под цвет пола, с большим прямоугольным зеркалом и дополнительной подсветкой. Все как всегда, но. Стоп! Азанта снова возрился на комод, а если точнее, на заботливо сложенную рубашку, которую крощик точно здесь не оставлял. Он медленно начал подходить, чувствуя, как покалывают кончики пальцев от вздымающегося пеной негодования. Он узнал ее: дымчатую с переливами, одну из самых красивых в коллекции. Именно ее. Он подсадил на Грейс на лавуа. Пуговицы на рубашке отсутствовали, а рукава и ворот бугрели от старой мертвой крови. Как вишенка на торте, поверх рубашки лежала симпатичная розовая открытка с сердечками. Уже вовсю негодуя, мужчина поднял ее и раскрыл. Внутри была приклеена вырезка из газеты с изображением обнаженного по пояс распятого лаву. «Сука!» – выкрикнул Архо в сердцах, пнув комод. «Где это видано? Чтобы за неделю его лишили...» Двух замечательных паразитов. Каждого он создавал в порыве вдохновения, кропотливо стараясь над всеми швами. А тут, если бы не открытка, подозрения легли бы на скела. У него более чем объяснимый мотив мстить. Но фотография санзару являлась практически личной подписью. Так хвастаться своей работой мог лишь один человек. Знакомый ему человек. Да как он посмел? Азанта сделал медитативный вздох и такой же продолжительный выдох, обретая контроль над эмоциями. Поправив на бедренное полотенце, мужчина отправился на второй этаж, в спальню. Там, надев очки, он подошел к настенной картине с изображением золотой паутины на черном фоне, снял ее с гвоздя. Под полотном был скрыт небольшой сейф, на котором пестрели разнообразные катушки ниток, иглы, журналы выкроек и пистолет Келтек. На пару секунд взгляд кройщика задержался на нем. Но потом рука все же просунулась глубже и извлекла электрошокер. «Теперь прогулка превратится во встречу. Когда я, блядь, отдохну уже? Его плеча коснулось нечто воздушное и легкое. Обернувшись, Азанта заметил мелькнувший на выходе из спальни силуэт обнаженной девушки. «Нашла, когда меня тревожить!» – недовольно произнес он, идя следом. В коридоре никого не оказалось. Мужчину это не удивило. Он подошел к запертой двери в соседнюю комнату. Достал из рамы очередной картины на сей раз с балериной, крохотный ключ, и вошел внутрь. Густая смесь запахов ткани и лака мгновенно ударила в нос. Этот запах был родным для кройщика, запах его рабочей среды. В центре комнаты стояла старая, но горячо любимая швейная машинка, блестящая и черная. Рядом с строгой стопкой были сложены фрагменты тканей, с другой стороны выкроек. Для Архо было неприемлемо содержать творческое место в беспорядке. Он всегда все сортировал по полкам. По стопкам и по ящикам. Так же происходило и в бутике. Вокруг швейной машинки, будто вокруг ритуального алтаря, замер хоровод манекенов. Большинство из них было одето то в рубашку, то в костюм, но встречались и обнаженные экземпляры. Сразу же внимание приковывалось к их лицам. Уникальным лицам. Излоснящиеся от лака сушеной кожи, когда-то натянутой поверх пластикового корпуса. Брови, ресницы. Все это крощик тщательно сберег, но только не глаза. Он не вставил им даже стеклянных, так и оставил вместо них слепые складчатые щели. Он шел в самый конец комнаты мимо всегда занавешенных штор, из кожи помягче, но такой же грязно-желтый и обработанный пахнущим лаком-раствором. В конце, возле стены, украшенной панелями из темно-красного дерева, золотистыми витыми узорами, в кресле из необъятного множества сушеных языков, восседал особенный манекен, не одетая ни во что молодая женщина, от ног до макушки, обитая человеческой кожей. В отличие от остальных, ее создали небрежно. По плечам, бедрам и под ребрами тянулись нетерпеливо грубые черные швы. Сохраненные красные волосы торчали сухой жесткой гривой и спадали на плечи. Глаза отсутствовали. «Чего тебе?» – Стал передвасседающий Азанта. Он раздраженно окинул девушку взглядом сверху вниз. Словно выслушав ответ, он продолжил. «Не тебе меня поучать, Алтая. Уж точно не тебе. Я сошью еще рубашек. Я сошью больше». Выставлю на продажу со скидкой». Он снова замолчал, внимательно глядя в мертвый щели век. «Сама попробуй, а потом ерничай. Ну, конечно же, ты не сможешь. Ты же у нас и воробушка не обидишь. Родители бы тобой гордились. Всегда ненавидел тебя за притворство, ангелок». «Всегда». «Что ты сказала?» «Не должен?» Архо посмотрел на электрошокер и, закачав головой, ухмыльнулся. «О, я должен, обязан. Он вошел в мой дом». Поглумился надо мной, вернув изувеченный труп одного из лучших паразитов. «А ты говоришь, что я не должен? И давно ты питаешь симпатию к осквернителям, Элтая?» Помолчав немного, он выдал короткий смешок. «Волнуешься? Ты? За меня?» Мужчина грубо схватил манекен за щеки двумя пальцами и придвинул носом к носу. «Ты такая же, как мать с отцом! Они никогда не верили в меня, и ты тоже! Что бы я ни делал, ты такая же, лицемерка!» «Лживая сука под нежным ликом сочувствия! Вся эта твоя выстроенная невинная искренность!» Он оттолкнулся и пренебрежительно убрал руку. «Я покажу тебе, что значит осквернить. Посмотрим, понравится ли тебе. А пока сиди в мастерской и даже не пытайся идти за мной, ясно? Я ваш создатель Алтая. Подчиняйся, как подчиняются здесь все. И уж вопрос касательно опять-таки моих жертв я способен решить без твоих идиотских советов. Азанта повернулся к манекену сестры спиной и двинулся к выходу. Ему еще предстояло подобрать подходящую одежду для столь важной встречи. Мучительное, но страшно обожаемое занятие, требующее полной самоотдачи. Гость навсегда запомнит день, когда испортил выходной кройщику. Читал и ужасался вместе с вами Вадим Балашов.